Глава четвертая. Заклятие. Старый Водослав молол муку. Засыпая в ковш зерно, прислушивался, ладно ли работает мельница. Скрип движущихся частей смешивался с шумом воды, шелестом камыша, болтовней лягушек и щебетом птиц за плотиной. А может, и сам древние веками водяной бормотал что-то в полусне, А русалки, чтоб не разбудить его, тихо шептались о своих делах в камышовых зарослях. Привычно плещет вода в ручье, скрипит мельничное колесо, ласково пригревает солнышко. И под эти умиротворяющие звуки нет-нет, да и вздремнет старик ненадолго, прежде чем засыпать очередную порцию зерна. Вот и сейчас задремал. А перед ним... Чудное видение предстало, будто идет по лесной тропке молодица, а на руках у нее дитя малое. Встрепенулся мельник, протер свое единственное око. Глядь, а молодая жена с младенцем в самом деле к нему направляется. «Так это же овсена, дочь вдовы-молотилихи», — признал старик Засыпав еще зерна, он велел Мирославу, подставлявшему под жолоб мешки для готовой муки, приглядывать за мельницей, а сам поспешил навстречу овсени. «Здравствуй, отец Водослав!» — поклонилась молодица. Старик заулыбался в ответ, отчего его иссеченное глубокими шрамами лицо стало еще страшнее. Но Овсену это не смутило». Она знала, что, несмотря на ужасный вид, старый мельник имеет добрую и щедрую душу. Конечно, когда в первый раз увидела его, испугалась, но потом привыкла и теперь приходила к нему за советом и просто в гости, как к собственному деду. «Здоровья тебе, Овсенушка, и сыну твоему, Мечиславу! Добро пожаловать! Рад, что не забыли старика!» «Проходи, садись!» — он указал на дощатый столик с лавками в тени старой груши. Усевшись напротив молодицы, Водослав по привычке вытянул плохо гнущуюся правую ногу. «Как дела твои? Все ли ладно?» Спросил он, глядя на голубоглазого младенца с мягким светлым пушком на голове, который, не обращая ни на кого внимания, принялся изучать муравья, полшего по столу. «Благодарность пришла сказать тебе, отче, за совет добрый, за то, что с матерью помириться надоумил». Перед Овсеной вновь, как наяву, предстала та встреча с матерью, когда она в сопровождении Мирослава вышла из лесу и узрела ее сидящей на камне у тропинки. По облику, по сутулившимся плечам и погасшему взору Овсена сразу поняла, как страдала матушка все это время, какую боль она несла в сердце своем, Боль на грани жизни и смерти, как мать долго глядела на нее непонимающим взором, а потом рванулась, да не смогла подняться. А всена подбежала к матери и с криком: Прости меня, мамо! упала перед ней и обняла колени. Молотилиха прижала голову дочери к груди, выдохнула, И ты меня, прости, дочка! «Прости свою глупую мать, не держи зла!» И обе заплакали долгими слезами очищения, а потом, поддерживая друг друга, медленно пошли домой. «Матушка сама уже догадывалась, кто отец дитяти, продолжала Овсена. «А я тогда, придя от тебя, отчи все ей рассказала, как есть, и про то, что мы со Святославом в священной роще перед Яробогом и свидетелями мужем и женой наречены. Уразумела меня матерь, а я ее. Она теперь в Мечеславе души не чает», — улыбнулась Овсена. И тут же глаза ее вновь стали тревожными. «Э, овсенушка! Вижу, что не только с благодарностями пришла ты ко мне. Рассказывай, что стряслось». «Пока ничего не содеялось, отче. Только Святослав в поход ушел. А мне что теперь делать? Я слезами горючими залилась, когда пришел князь с нами прощаться». А Святослав поцеловал сына, Потом взял меня за руку и рёк такие слова «Перед сваргой синей и звездами чистыми, Перед лесом, рекой и полем присягаю, Моя ты, Исия, всенушка, к тебе вернусь!» Потом уехал, а я не знаю, как дальше быть. «Ежели обещался князь, значит, вернется, Отвечал дед, «знать люба ты ему». «А тебе жить надо, не плакать, сына растить славным витязем, да князя из похода дожидаться». Из все на одна за другой скатились прозрачные слезинки. «Тяжко мне, отче, кроме матери не могу ведь никому признаться, кто отец Мечеслава. Соседи все осуждают, что я нагуляла безродного. родного, ни девка теперь, и ни жена». Парни сторонятся, бывшие подружки смеются. «Не печалься, жена, не плачь. Муж он твой перед богами и сыном. А что не с кем тебе посоветоваться, так советуйся с богом Ладо, и он даст твоей душе лад и мир, а телу здравие. Живи, всенушка, трудись для сына» а вырастет он и воздаст за усилие твои, старицею». «Еще боязно мне отча всклипнула овсена, что ежели прознает про внука-княгиня. Она ведь Владимира у малуши отняла, а саму малушу прогнала свет за очи». Старик согласно кивнул головой. «Тревожно мне, отче, все последние дни. Я ведь без сыночка с ума сойду, глаза выплачу». При этих словах она крепче прижала малыша к себе. «Боюсь я, отче, ночами не сплю». Водослав задумался, глядя на озеро и верхушки деревьев. «Истину речет молодица. «Всем ведом крутой нрав Ольги!» Святослав в походе. Отправился с ним и великий магун с лучшими ведунами киевскими – А те, что остались, по дальним лесным заимкам сидят. Выходит, ему, Водославу, нужно жену и сына князя Руси от беды оградить. Больше некому. Вот только хватит ли сил стариковских? Надо, чтоб хватило, — сам себе возразил кудесник. Костьми ляг, старый воин, а делу послужи. Не тревожься за а Овсена. «Я наложу на него заклятие крепкое, кудесное, и будет оно сына твоего от всякой напасти хранить, беду и смерть в сторону отводить», — произнес старый Волх. Поднявшись и сильнее обычного препадая на ногу, Водослав пошел на мельницу. Через некоторое время, переговорив с Мирославом и проверив, как тот справляется с зерном и мукой, вернулся, неся в руке пучок сухой травы. Взяв у овсена дитя, он посадил его к себе на колени, погладил по головке. Тот ухватился за деда в палец, а, увидев севшую на цветок пеструю бабочку, засмеялся и замахал ручонкой. Попросив овсену принести из очага тлеющую головешку, Водослав поджег траву и стал водить ею вокруг головы младенца, очерчивая огненное коло и приговаривая. «Пусть всякий, кто захочет всему младенцу сотворить зло, сам будет наказан богом сивым. Слово мое твердо, поскольку оно не мое, а сварогово!» Пусть Бог Яро даст Мечеславу юности силу, окупало чистоту телесную и душевную, а Бог Ладо даст мир и любовь. Число Бог даст ему времен познания и всего сущего исчисления, а дашь Бог благо всячески». «Световид пусть дух его укрепит! Дива дивные сохранят от зла, а Перун даст силу мужскую и сердце витязя!» Пусть триглав руки осеняет все дни его жизни, а сварок позволит дожить до старости, сохраняя мудрость и не впадая в ребячество. Пусть огнебог со стрибогом оградят от напастей, а белобог от чернобога с лихами защитит, и все боги лесные, речные, земляные и домовые ему послужат». «И даю на том кудесное заклятие и волшебной силе Велеса его поручаю. И кто Мечислава от сегодня с недобрым умыслом тронет, тот сам Велесовыми помощниками будет внавь низвержен. Оум! Оум! Оум!» — трикратным призывом завершил ведун». Трава в это время догорела до конца, и Водослав задул огонь, бросив остатки через себя. «Погоди, еще не все», — остановил он овсену. «Я теперь с ним к бел камню пойду, жертву принесем богам». Водослав, осторожно неся младенца на руках, пошел в березовую рощицу. Там высыпал на камень горст зерен, положил цветы. Затем, окуная пучок травы в родник, бьющий из-под камня, стал кропить Мечислава живой водой и шептать про себя словеса таких заклятий, которых никакой смертный не может ведать и слышать, ибо их знают Только кудесники, и от тех заклятий может треснуть камень, высохнет вода и погаснет огонь. Ибо есть заклятия страшные, в которых слова, как ножи, могут человеку в сердце войти и умертвить его навсегда. Потому с такими заклятиями требуется особенное обращение». Когда старик с младенцем вернулся от священного камня, Мирослав, управившись с мельницей, уже поил гостью утренним молоком с краюхой ситного хлеба. «Добрый, Мирослав! Ей молоко сейчас надобно. От него у самой молока прибудет». Старик тяжело опустился на лаву у стола. «Уф, устал я! И час обеда приспел. Давай, овсенушка, поешь с нами». «Нет, дякую. Молоко с житняком в самый раз, а то идти тяжело будет, да и матушка давно дожидается. Прощай, отче. И ты, Мирослав, спасибо вам за все». Она поклонилась и, подхватив младенца, который успел заснуть у Водослава на руках, быстрой и упругой походкой пошла по знакомой тропинке через лес. Старик вытер со лба парину. При этом его правая рука с обрубками вместо мизинца и безымянного пальца слегка дрожала. — Что ж, Мирослав, обедать так обедать. Готовь на стол, а я пока умоюсь. Он встал и проковылял к берегу. Там по неторопливо и тщательно умылся, вытер лицо и руки по рубахи. Назад вернулся несколько приободрённым. «Ну, Мирослав, чем нынче подчевать будешь?» «Сегодня в линь оказался. Чудно! Он обычно у самого дна ходит. Добрый такой, жирный, будто подарок нам от водяника. А по какому случаю, не пойму. Я его тестом обмазал и на углях запек». О чем-то задумавшийся было старик вернулся из мира своих грез и заулыбался. «Молодец, Мирослав!» «Совсем самостоятельный ты у меня стал! Настоящий мельник! По всему случаю и подарок нам от водяника!» И вновь единственное око старика подернулось какой-то грустью или усталостью. Он поел немного рыбы, взял пару ложек творога из глиняной миски, а вареное пшено с душистым лесным медом только попробовал и опять похвалил отрока за старание. Он глядел, как Мирослав после хорошей работы по-юношески быстро поглощает трапезу, и сердце его радовалось за молодого помощника. — А скажи, дедушка, как стало что язык воды ты, разумеешь, лепше, чем кто иной? — спросил Мирослав, с удовольствием обсасывая жирные рыбьи косточки потому что вода меня, считая, из мертвых подняла, и потому ее силой я и врачую, и будущее зрю, и заклятие творю. — Так расскажи, деда, любопытно ведь, — попросил юный помощник, — ты никогда про это не говорил. Старик прищурил свой единственный глаз, стараясь узреть прошлое, о котором просил поведать ученик. Сегодня это ему удалось особенно легко. Образы прошлого ожили, потекли перед мысленным взором, где он вновь оказался молодым, смертельно израненным воем, будто в тумане увидел сидящего перед собою Мирослава, закончившего трапезу и разом обратившегося вслух». Водослав уже был там, где изрубленное тело стонало и ныло каждым членом, а к горлу подступал мерзкий ком тошноты. Вкруг него и еще нескольких раненых воев заботливо хлопотал Волхв с двумя учениками. «Раны закрылись, но крови слишком много ушло», — озабоченно произнес кудесник. И впрямь, чем дальше, тем хуже чувствовал себя раненый. Даже воду, не говоря о идей или лечебных снадобьях, уже перестало принимать истерзанное тело. Чувства его необычайно обострились. Он теперь улавливал и различал тончайшие запахи, самые тихие звуки и, кажется, даже слышал мысли людей, иногда путая их со своими. Мутная и липкая тошнота выворачивает нутро, хоть и рвать уже давно нечем. В горле стоит горько противный вкус желчи. «Снова ему дают только глоток холодной колодезной воды, но он ощущает его, как нечто тяжелое, чуть солоноватое, и тут же начинает извергать изо рта, только что выпитое». Очень не жилец он!» — тихо говорит кудесник, пришедшему к великому могуну, «Не выжить человеку, а тем паче так изрубленному, если он силу воды принять не может». Раненый воин то ли слышит эти шепотом сказанные слова, то ли читает мысли кудесников, но ему уже все равно, он устал бороться и хочет только одного – покоя, вечного покоя от этих нелюдских страданий. Раньше он думал, что смерть – это страшно, а теперь понял, что смерть – это когда не осталось больше ни капли сил, приходит равнодушие, а с ним и желание поскорее уйти. «Уплыть по реке на тот свет и обрести, наконец, избавление от земных мучений!» Магун молчит, долго глядит на него, потом, наклонившись, нюхает и пробует на язык воду из корчаги. «Вода из колодца?» — вопрошает магун. Кудесник утвердительно кивает. Верховный жрец снова долго молчит. «Отнесите его к священному роднику в березовой роще!» Наконец, говорит он, «нижняя вода не может вернуть ему жизнь. Если этого не сможет и верхняя, то...» Березовые жерди мерно качаются в такт шагов. Проклятая тошнота опять выворачивает нутро наизнанку. «Наконец, покой!» Ласковое золотое солнце, щебет птиц, приятное прикосновение стребожьего ветра и булькающий веселый говор лесного ручья где-то совсем рядом. Захотелось повернуться и увидеть его, но сил нет. А если хоть руку? Она-то, кажется, совсем почти у воды, не далее одной пяди. Он просто лежит и слушает, и ощущает, какая это легкая и светлая вода. Совсем не та тяжелая, придавленная землей в тесном и глубоком чреве колодца. Он все-таки дотягивается до ручья. На ощупь вода такая же, как и на звук, легкая и светло-чистая, будто перемешанная с солнечными лучами. Он сделал еще одно нечеловеческое усилие, и рука, захватив в искалеченную пригоршню немного воды, согнулась в локти и пролила содержимое на лицо, а несколько капель даже попали в рот. «Впервые эти капли не вызвали приступорвоты». Когда пришли помощники кудесника, то замерли от неожиданности. Умирающий воин, который не мог уже и пальцем пошевелить, теперь лежал ничком около носилок левым боком в мелкой воде, а воспаленные уста слизывали капли с мокрого от брызг камня». Не трогая изувеченное тело, они побежали за кудесником. Тот пришел и, внимательно оглядев раненого, повелел». «Осторожно положите его в ручей на спину, только чтоб вода до рта не доходила. Как увидите, что холодно ему и тело гусиной кожей покрылось, снова на носилки перенесите, только устелите их овечьими шкурами и сверху укройте так же. Пить давайте воды из ручья, но поначалу не более двух глотков». «Отче, а как мы узнаем, что он пить хочет?» «Ведь не говорит же!» — спросил один из учеников. «Поймете без слов, затем волхвованию и учитесь!» — строго произнес кудесник. «Ночевать его тут же у ручья оставьте и по очереди стражу несите. Костер разведите поблизости, чтоб ему не холодно было. Если не справитесь, тогда меня окликните. Я в избушке с другими ранеными управляться буду». Мирослав слушал голос старца и одновременно видел все, о чем он повествовал, и даже ощущал себя в теле раненого воина, и его боль, и жажду, и живительную влагу на устах. Как только понял я, что живая вода лесного ручья меня из лапмары вырвать может, взмолился я богам нашим и поклялся, что силе этой водяной буду всю жизнь служить, ежели здравие ко мне вернется. «Так-то я и стал водославом», — заключил старый мельник свой рассказ. «Уф, у меня даже мурашки по спине пошли». Признался Мирослав, находясь под впечатлением услышанного: "Выходит, чтоб так, как ты, дедушка, воду, лес, зверей и птиц понимать научиться, самой Маре в очи заглянуть надобно". На...» "Нет, сынок", улыбнулся Водослав. Для познания диф лесных, полевых и озерных, разумения языка птичьего и звериного, надобно только, чтобы душа чистой была, мысли светлыми, а в сердце жила любовь ко всему этому миру сворожьему. Чтоб это уразуметь, мне надо было дыхание смерти почуять. Я ведь воином был». «Людей убивал, хоть и врагов, а все равно, чью-то жизнь отбирал. Тонкость чувства всей красоты земной была мне неведома. А ты чист, Мирославушка, и со многими обитателями лесными дружбу водишь». Когда же твое сердце объемлет великая любовь живы, тебе откроются тайны неведомые, и род Всевышний творит жизнь через любовь. А пока иди, сынок, отдыхай. Я сам уберу, — сказал он Мирославу. После обеда надо будет сена на той стороне заскирдовать. Уже высохло». Старик намеренно отправил Мирослава, чтобы не показать, как он устал. Наложение заклятия на младенца овсены, а затем острое воспоминание о смертельном ранении отобрали слишком много сил. Посидев еще немного, Водослав тщательно собрал в миску крошки и остатки еды. Тяжело поднявшись, подошел к озеру и, что-то приговаривая, высыпал крошки в воду, наблюдая, как приученные к такому подношению рыбы быстро расхватывают корм. Вернувшись назад, он, покряхтывая, лег на траве под старой грушей, где обычно отдыхал в полуденный час, и вскоре заснул. Когда Мирослав часа через два пришел будить деда Водослава, он увидел, что старик не дышит. Душа его во сне отошла вновь. Мирослав растерянно смотрел на бездыханное тело. Потом слезы брызнули из глаз, и отрок громко зарыдал, пораженный внезапным горем. Ему казалось, что старый мельник, а тем паче кудесник, будет с ним всегда. И хотя Водослав был стар и изуродован шрамами, не верилось, что он однажды покинет сей мир и его, Мирослава. И вот... Наконец, несколько опомнившись, юноша вскочил и, не чуя ног под собой, перемежая бег с быстрой ходьбой, поспешил к ближайшему селению у Берестянской пущи, сообщить о смерти старого мельника и попросить помощи, чтобы достойно его похоронить. Мирослав торопился, пот в перемешку со слезами, то и дело застилал глаза, и отрок размазывал их рукавом по лицу. Берестянская огнещанка поняла все с полуслова, кликнула невестку и сына. Тот посадил на коня племянника Ярослава, велев ему скакать в ближайшую весь за подмогой. А сам без лишних слов запряг в телегу лошадь, взял нужный инструмент и вместе с Мирославом отправился на мельницу. Когда прибыли на место, уже сгущались сумерки. Вскоре подоспели на другой телеге мужики из соседней веси в сопровождении женщин гнищанок В свете факелов омыли тело старика переодели во все чистое и уложили на дощатом помосте в мельнице, которой он столько лет исправно служил. Огнищанки оставались всю ночью тело, плача и причитая об умершем, как жаля с горыней, неразлучные сестры-плакальщицы всех похоронных обрядов. Мужчины всю ночь стучали топорами в свете костров, готовя для умершего ладью из крепкого дерева. Для этого выбрали росший на взгорке дуплистый дуб, любимый Водославом. Он, бывало, разговаривал с деревом, поглаживая грубую всю в глубоких трещинах кору, слушал, как шумит в ответ крона и лопочет узорчатые листья. Теперь они будут вместе навечно. Дуб — священное перуного дерева, Вместилище самих богов, Знак силы, крепости и долголетия. Водослав — храбрый воин, Знахарь-кудесник и славный труженик, Достоин быть погребенным только в дубовой ладье. Умелые топоры огнищан отсекли ствол нужного размера, дупло расширили и удлинили, чтобы тело мельника удобно лежало внутри. Одну часть колоды чуть заострили, превратив в некое подобие ладьи, в которой дед Водослав уплывет в Ирии по Нави реке. Утром огнещане на том же взгорке вырыли яму, чтобы впредь люди, едущие по дороге, огибающий холм, могли приветствовать старого мельника, а он с высотки мог глядеть на свою мельницу, плотину и озеро, где живут русалки с водяником, плавают рыбы и всякая живность. Когда яма была готова, Мужчины вынесли старика и уложили в колоду лодию, дно которой было застелено чистой холстиной, а под голову положили небольшую подушку, набитую душистыми травами. Мирослав подошел к скорбной, пахнущей свежесрубленным деревом лодии. Водослав лежал будто живой. Только лик его был слишком бледным и каким-то необычайно умиротворенным, какое не бывает даже у глубоко спящего человека. Даже уродливые шрамы не портили его отрешенно спокойного выражения. Казалось, будто старый Водослав, уйдя в глубокие раздумья, постиг сокровенный смысл жизни и смерти, и теперь ему до всего прочего нет никакого дела». Отрок положил рядом с дедушкой кресало и мешочек отборного зерна, который протянул ему старый огнещанин. Хотели положить также меч Водослава, который был прежде храбрым воином. Но тот же старый огнещанин сказал, что так делают, когда некому передать оружие. А у старого волхва есть преемник Мирослав, Которому оружие останется, как память, Да и сгодится может в этой жизни не раз. Остальные молчаливыми кивками выразили свое одобрение. Волховской знак и обереги уже были надеты на шею Водослава. Постояв с минуту молча, Мужчины по знаку старого огнещанина подняли колоду и на плечах понесли ее к погребалищу. Мирослав, засунув за пояс дедов меч, нес вместе со всеми ладью скорби. Женщины утирали слезы. Они не раз обращались к волхву за помощью, а уж мука и крупа с водославовой мельницы была такая, что во всей округе не сыскать. Теперь старик ушел. И каждый почувствовал какую-то часть сердца осиротевшей. Даже вода на плотине сегодня не журчала весело, как обычно, а тихонько изливала печаль. И струи, казалось, пели песнь прощания с Водославом. У вырытой могилы в последний раз попрощались с волхвом, Сказали ему добрые слова, попросили не забывать и помогать из Ирия добрым советом. Мирослав вслед за другими коснулся сухими горячими устами чела Водослава. «Прощай, дедушка». Ладью накрыли крышкой, выделанной из мягкого липового дерева, на которой были вырезаны знаки воды и солнца, которым верно служил старый волх Водослав. Бережно опустили на веревках в яму, заостренным носом на заход солнца, в страну вечной Нави. Когда могилу засыпали, женщины принесли молодой дубок, выкопанный вместе с корнями, и Мирослав посадил его у ног погребенного». «Юноша делал все, что ему говорили, но сам пребывал будто в каком-то колдовском полусне. Словно издали слушал он добрые слова о старом водославе, о его ратных подвигах и волховской силе. Слушал все, что говорили у могилы и потом, когда ели поминальную страву за столом под старой грушей, не чувствуя вкуса». Ел кутью из пшеницы с медом, Глядя на нетронутую миску, Поставленную в том куту, Где обычно сидел дедушка. И за все это время не проронил ни слова. А когда все разошлись, разъехались, И он остался один — Мирослав, не заходя в избушку, пошел на синовал и упал лицом в душистое сено. Он не желал никого видеть и ничего делать. Его будто прорвало, и слезы ручьями полились из глаз. Он пролежал так до самого вечера. И только рев голодной коровы и кудахтаний некормленных кур заставили его подняться. Насыпав зерна сушком и подаив березку, он опять ушел на сеновал и забылся до утра. На следующий день он также, будто во сне, делал привычную работу, а потом лежал на синовале или сидел на лаве под грушей, глядя невидящим взором на озерную гладь. Когда тоска и боль от звенящей пустоты сжали сердце так, что оно, кажется, готово было остановиться, Мирослав встал и, пошатываясь, будто пьяный, побрел к погребалищу. Долго сидел подле высаженного молодого дубка, осторожно касался присохших комьев на могильном холмике и тихо плакал. «Дедушка!» «Завтра я опять к тебе приду!» — тихо, но горячо прошептал отрок, когда уже совсем стемнело. Еще раз провел ладонью по земляному холмику и, встав, поклонился. Через три дня к мельнице подъехала телега с зерном. Пожилой огнещанин с сединой в висках и бороде подошел к Мирославу, слегка хлопнул его по плечу и сказал... Ну что, молодой мельник, теперь ты у нас за Водослава остался, давай трудиться. Он легко подхватил куль с зерном и понес его на мельницу. Мирослав помедлил и пошел вслед за огнещанином.